Иран. Мемуары. Старый режим. Великая революция. Империя. Реставрация. Редакции статьи от Орле. Москва. Издательство Института международных отношений. 1959 год. Страниц. 438. Учетно-издательских листов. двадцать девять целых печатается по изданию Талиран Мемуары Академия Москва-Ленинград 1934 год перевод и примечания С и Л Фейгин